Значит, ты помогал, значит, рядом ты был и творение признал. И услышал в ответ тихий голос отца. Не так громко, Адам, ты разбудишь дитя ликованием своим. Значит, ты, мой отец, полюбил, как меня, и творение мое. Или больше его полюбил, чем меня? Если так, почему? Объясни, Ведь оно не твое. Любовь, мой сын, имеет продолжение. В творении новом продолжение твое. Я, значит, здесь и в нем одновременно. И Ева, значит, в нем. Да, сын мой, ваше сотворение во всем подобно вам, не только во плоти. В нем дух, душа, сливаясь, новое рождают, и ваше устремление продлятся. и во много раз усилят радостное ощущение. Так что же, будет много нас? Заполнишь ты собою Землю всю, все чувством осознаешь, и тогда в других галактиках твоя мечта мир воссоздаст еще прекраснее. Где край Вселенной? Что буду делать я, когда приду к нему? —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 стремление, душу и мечту твою собою отражая. Мой сын, ты бесконечен, вечен ты, в тебе твои творящие мечты. Отец, как хорошо всегда, когда ты говоришь, когда ты рядом, я обнять тебя хочу, но ты невидим. Почему? Мой сын, когда мои мечтания о тебе вселенские энергии в себя вбирали, Не успевал я думать о себе. Мечты мои и мысли лишь тебя творили. Мой облик видимый не создавали. Но есть творения видимы мои. Ты чувствуй их не разбирай. Просто умом их разобрать никто из всей Вселенной не сумеет. Отец, мне хорошо, когда ты говоришь. Ты рядом, рядом все. Когда я окажусь в другом конце Вселенной, Когда сомнения или непонятности в душе, скажи, где отыскать тебя? Ты в это время будешь где? В тебе и рядом, в тебе есть все, мой сын. Ты всех энергий властелин вселенских. Я в противоположности Вселенной уравновесил всем в тебе. Тем самым новое собой являешь ты. Ты ни одной из них не дай преобладать в себе. Тогда и я буду в тебе, во мне, в тебе и рядом. В твоем творении ты и Ева, в тебе частичка есть меня, как и в твоем творении я. Тебе я сын, кем для тебя являться будет новое творение? Вновь ты. Кого любить ты больше будешь? Меня, который я теперь или родившегося меня вновь и вновь. Любовь одна, надежды больше в каждом новом воплощении и мечте. Отец, как мудр ты, как хочу тебя обнять. Смотри вокруг. Творение видимы, материализованные мысли и мечты мои. Материальным планом бытия своим всегда общаться можешь с ними. Я полюбил их. как тебя люблю, отец. И Еву полюбил, и новое свое творение. Кругом любовь, в ней хочу вечно быть. Мой сын, только в любви пространстве ты вечно будешь жить. Шли годы, можно так сказать. Но время ведь понятие условное. Шли годы, но к чему считать? Смерть человек долго в себе не мог познать, а значит, смерть тогда...